Глава 10. Новый приступ. Поднявшись наверх, воевода давно вернулся к жене, которая резвилась с малолетним сыном, позабыв обо всех опасностях. Боярин, поиграв немного с наследником, прозванным в честь деда Гастомыслом, позвал нянек. Хоть и тянуло его больше времени с сыном провести, неизвестно ведь, как оно дальше повернется. Но велел боярин покамест нянькам его забрать». — Ты чего, Евпатий? — удивилась Лада, сделавшись сразу серьезной. — Случилось что? — Поговорить надо мна, Ладушка, — пояснил Калаврат без лишних ушей. Но вместо этого, отпив квасу из стоявшего на столе кувшина, боярин сел на лавку рядом с окном, уставился на пустынный двор и замолчал. Нахлынули на него темные мысли, которые не хватало смелости жене сразу высказать. За окном наступили сумерки, короток был зимний день. Лада не выдержала первой. «Евпатий, что с нами будет?» — вопросила она. Воеводу вздохнул. «Биться будем. А вось отобьемся, пока подмога от великого князя придет». «А где же Ингварь, брат князев?» Вдруг спросила боярыня. «Ты же с ним за подмога ездил Чернигов. И где подмога эта? Что сказал вам князь Черниговский?» «Князь Михаил своими делами занят». Горько усмехнулся Евпатий, посмотрев на жену. «Не до нас ему сейчас». Сам в поход собирается на Даниила Галицкого, потому не дал нам войска, да припомнил обиды старые, мол, на калку рязанские не ходили. Вот тебе и друг, — Всплеснула руками Лада. Друг, не друг, — отмахнулся и в пасе. он князь, и прежде всего о своей державе думать поставлен. Он и думает, и ему эти дела ближе, чем татары, на его друзей напавшие. Помолчал немного воеводы и добавил, хотя, конечно, недальновидно это. Самому боком выйти может в скорости. Даниил — вечный соперник, а татары — новый. Не изведал еще страха от них Михаил, потому только о своем и думает. Но нам он не враг, это главное. Может, еще и успеет чем подмагнуть, хотя надежды мало. — А Ингварь? — напомнил Алладу. — Он с тобой и войском вернулся? — Предал нас, Ингварь. Посмотрел прямо в глаза жене пати. Сбежал с войском из Чернигова к князю Киевскому. К Рамолу задумал. Хочет брата своего Юрия извести, а нас всех в крови утопить. Да еще не час веру нашу на веру попежников сменять. Он сейчас ничем не лучше татарина. — Если все правда, — заявила боярыня, Стабс-Мурни, то во сто крат хуже он. — Вот и я о том, — кивнул Евпатий. Евпраксию с наследником тоже ведь по его приказу убили. — Убили? — подалась вперед боярыня. Да... «Как же так? Она ведь сама руки на себя наложила. Многие видели?» «Видели, да не все», — осторожно пояснил ей Коловрат. «Помогли ей. Протомни Тысецкий Тишила поведал перед смертью, по приказу Ингоря, сотворившейся ей зло. Запираться ему уже было незачем». «Ты его убил?» — спросила Аллада тихим голосом, в котором между тем клокотала лютая злость. Своей рукой умертвил, когда про евпраксию сведал. Признался Евпатий, не сдержался, жаль». Ин говорят меня ушел, подлец. Хотела его жизни лишить, но промахнулся». «Ты все верно сделала, Евпатий», — произнесла боярина, внезапно присев рядом с мужем на лавку и взяв его руки в свои. «Этот Ирод получил по заслугам. А ин, говорят ты еще встретишь и отомстишь». Подивился Евпатий ее предсказанию, но промолчал. «А что будет, коли запоздает подмога от великого князя?» — вопросила Лада обреченным голосом, не выпуская его рук. Пальцы боярыни были теплые и мягкие на ощупь. Но в глазах ее снова ожил страх. Коли так», — сказал Калаврат, прижав к себе крепко жену, — «все равно не бойся». Он умолк на мгновение и, решившись, проговорил. «Вот что тебе надо б теперь, ладушка. Если вдруг татары прорвутся за стены и в город хлынут, есть у меня тайный способ тебя сыном спасти. Помнишь, в прошлом годе я в подполе долго возился с заезжими мастерами?» а ты все ворчала. Помню, что холодную обустраивал для своих тайных дел с князем. Чуть отодвинулась озадаченная жена. «Я в твои служилые дела не лезу, все равно припасы в амбаре храним». «Так вот», — торопливо продолжал боярин, словно боялся, что их внезапно могут прервать. «В то время я тайно прорыл ход под землей, что ведет из нашего подпола к самому берегу Оки, в двух верстах отсюда». «Дверка в него находится в дальнем конце холодной. Аккурат под охапкой сена. Захара теперь и ратиша знают, как она открывается. Если случится общая погибель, и меня вдруг не станет, они тебя с наследником нашим спасти должны через ход сей. Жив буду, сам спасу. А нет, им наказал». Лада отодвинулась. «Евпатий, ты от меня такое скрывал?» — возмутилась она. «Что я, полоумно или всем соседям разболтаю?» «Прости, Ладушка». Схватил ее за плечи боярин. Побоялся. Да и опасности раньше не было. А теперь уж тянуть дальше некуда. Каждый новый приступ может стать последним. Так вот ты как в Рязань-то вернулся сквозь окружение татарское. Проговорила Лада в задумчивости, словно только сейчас задалась вопросом, как ее муж попал в осажденный город. Постой, но ты ведь не из холодной вылез, а по дороге пришел со стороны Кремля княжеского. Брови бояры не поползли вверх от внезапной догадки. Господи, неужели и в Кремле такой же ход есть? Вот те раз, кому рассказать, не поверят. А ты не рассказывай, — Наставляла шарашенную новостям жену боярин. Целее будешь. Ежели кто чужой прознает, а татары в город проникнут, разорвут тебя вместе с домочадцами, только чтобы до него добраться. Отстоим, Рязань, то и не потребуется. Так что молчок. Так где твой ход-то, — говоришь? Вдруг переспросила жена, вновь став серьезной. — В холодной? Покажи. Теперь настала очередь боярыня удивляться напору жены. Но Лада не отставала от него, и воевода сдался. Накинув на себя одежду, супруги еще раз сходили в холодную, где боярин вновь запалил факел и показал жене вход в свои подземные владения. Лада этим не удивлялась и пожелала сама спуститься вниз. «На берег оки выходит?» — уточнила боярыня, осмотрев все внимательно и бесстрашно сделав несколько шагов Из предбанника по доскам настило в глубину земной тверди, где, по преданиям, одни мертвецы обитали. Ага, осторожно кивнул боярин, чтобы не удариться головой о низкий земляной потолок, примерно в двух верстах отсюда. Вот что Евпатий, заявила боярыня, когда они уже вернулись в терем и вновь сели у окна, за которым догорал зимний день. Дай мне ключ. Воевода торопел. Он думал, что ворочать тяжелые двери и лазать по лестницам под землей его жена будет только в сопровождении подготовленных бойцов. Потому и надеялся на себя, Захара или Ратишу. Но любимая боярыня так сверлила его взглядом, что воевода вновь пошел на попятный. «Да и кто знает, как жизнь повернется», — вздохнул он, отцепляя мудренный ключ от связки на поясе. «Может статься, что никто из нас не уцелеет. Тогда ей и взаправду придется самой жизнь сына нашего спасать». «А ладушка сможет. Духа у нее хватит. Огонь, девица!» «Держи, боярыня!» — протянул он ключ, глядя в бездонные глаза жены. «А не пригодится!» Последний выкованный по заказу ключ от подземелья Калаврат снял с пояса и повесил на тонкую, но прочную цепочку, прямо к себе на шею, решив, что под рубаха и доспехами целее будет. «Это по дому все удобно на поясе таскать, а в драке и потерять можно!» Едва Калаврат пристроил последний ключ от тайного хода, как где-то высоко в небе послышался громкий свист. Затем в окне сверкнул огненный след, раздался грохот, и земля заходила ходуном неподалеку от терема Калаврата. Не сговариваясь, супруги выскочили на крыльцо. Дом его ближайшего соседа, купца Доброжира, был превращен в руины ударом огромного камня, пущенного из-за стены. Мало того, камень был облит горящей смесью и подпалил весь двор, по которому теперь в сполохах пламени носились с воплями израненные люди. Несколько мертвецов лежали под завалами из бревен. Торг на соседнем дворе у купца палки замер. Все, кто там был, в ужасе взирали то на горящий двор Доброжира, то на темное уже небо, откуда мог прилететь следующий гостинец, И он прилетел. Новый горящий камень с грохотом врезался в навершие крепостной стены и, раскрошив пару зубцов, обрушился вниз на амбары огненным крошевом. Все купцы с приказчиками, отталкивая друг друга, позабыли про торг и с криками бросились вон из огороженного частоколом двора. Кто на санях, а кто пешком, лишь бы оказаться подальше от гиблого места. Возле жилища Коловрата возникла паника и толкотня, вскоре, прочим, прекратившаяся. «Вот и началось», — произнес воевода, разглядывая на вершие стены среднего города, примыкавший к стенам княжеского Кремля. И вдруг увидел такие же летящие огни вдали, на фоне куполов Борисоглебского собора, едва различимых во мгле. Татары пошли на приступ сразу в нескольких местах. Вернувшись в терем, воевода с помощью Захара облачился в доспехи поверх теплой одежды, надел шлем, прицепил к поясу меч, взял небольшой каплевидный щит. — Следи за бояриней и сыном, — наказал Калаврат. — Если что, головой за них отвечаешь. Захар молча кивнул. А воевода снова вышел на крыльцо, где все еще стояла его жена, в ужасе разглядывая то и дело пролетавшие по темному небу огненные шары. Когда такой шар пролетал над крышей терема и падал в стороне, боярыня истово крестилась. — Мне пора на стены, ладушка, — произнес Калаврат, крепко обняв и поцеловав жену. Если не вернусь, ты знаешь, что делать. Захар с тобой остается, сына сбереги». Лада только раз и всхлипнула, подавив горестный вздох. Оседланные кони уже стояли во дворе. На одном из них восседал верный Ратиша, который теперь постоянно находился при воеводе. Приблизившись, Коловрат ловко вскочил в седло, махнул рукой обомлевшей жене и поскакал прочь. «В Кремль?» — спросил Ратиша, когда они выехали за ворота. «Князю?» Но воевода отрицательно мотнул головой. Миновав богато разукрашенной резьбой и позолотой дом покойного боярина Святослава, который был еще цел, Калаврат свернул в проулок и направился к той самой стене, которую только что атаковали татары. Сначала посмотрим, что снаружи деется, а потом уже с князем беседовать будем, если будет о чем. Бросив поводе ратнику, что стоял у входа на крутую лестницу, воевода закинул щит за спину и первым стал взбираться наверх. Это было то самое место, где размещался летучий отряд арбалетчиков. Спрятавшись за одним из высоких щитов у самой стены, воевода пригляделся. Бой уже разыгрался не шуточный. Вокруг непрерывно свистели стрелы. Часть стены повредила попаданием огненного камня. Кое-где она дымилась, а защитный частокол был разрушен. Если бы не передвижные щиты, то защитникам этой части стены пришлось бы совсем худо. Здоровенные щиты в рост человека были усеяны воткнувшимися стрелами сверху донизу, словно подушки для булавок. Не будь их, русичей выкосили бы мгновенно. Татары тоже луком пользоваться умели, и не только луком. Сейчас сотни пехотинцев с саблями и топорами в руках со стервенением лезли наверх по приставным лестницам. Уже стемнело, и различить можно было только те войска войскоботы, что копошились прямо под стеной. А сам лагерь исчез во мгле, лишь напоминая о себе зыбкими огоньками костров. Более всего раздосадовало Калаврата, что камнеметных машин было не видно. Зато из темноты то и дело прилетали гостинцы, либо камень, сотрясавший стену до основания, либо глиняный горшок с горючей смесью. Только по ним и можно было угадывать, откуда посылали эти гостинцы. Чуть в стороне, в двадцати шагах, Калаврат разглядел коренастую фигуру Бушуя, который одновременно стрелял по врагам и раздавал приказания своим арбалетчикам. Атакующие Рязань посланцы Батыя использовали здесь длинные лестницы с крюками. Края двух таких лестниц сейчас возвышались поблизости над кромкой стены. Чуть дальше по стене Калаврат увидел, как несколько таких же лестниц были изрублены или отброшены от стены русскими ратниками вместе с находившимися на них воинами врага. Татары сыпались вниз, как перезрелые яблоки во время сбора урожая. На глазах воеводы несколько русичей подтащили к самому краю стены и опрокинули чан с горящей смолой. Снизу раздались душераздирающие крики. Опустив чан, ратники едва распрямились, как один из них тут же получил стрелу в грудь. Покачнулся, сделав несколько шагов назад, и рухнул вниз на крышу амбара. Второго стрела поразило в шею. Захлебываясь кровью, тот перегнулся через стену и упал прямо на головы татар. Место возле лестницы ненадолго опустело, и воины Батыя не применули этим воспользоваться. Тот час через обугленную стену перемахнули двое татар в кожаных куртках, меховых шапках и с саблями в руках. На мгновение они остановились, озираясь по сторонам. — Ратиша, за мной! — приказал воевода и, выхватив меч, бросился к ближнему. Заметив Русича, тот сам прыгнул навстречу Калаврату и нанес хлесткий удар саблей. Клинки со звоном скрестились, вышибая искры. Ратиша проскочил за спиной Калаврата и напал на второго, оттесняя того обратно к лестнице, над которой уже показалась голова третьего татарина. Но не успел тот перекинуть одну ногу через ограждение, как пущенная кем-то арбалетная стрела отправила его в последний полет к земле. Первый татарин бился против Коловрата яростно, но недостаточно умело. Он так махал саблей, пытаясь устрашить бородатого Русича в доспехах, что воевода быстро понял — перед ним сильный, но не самый опытный воин. Отбив два мощных удара, которые должны были рассечь его пополам, Калаврат изловчился и вонзил свой меч в пах татарину одним коротким ударом. Кожаная куртка треснула, по мечу заструилась кровь. Татарин охнул — Чуть опустил саблю и, словно не веря своим глазам, уставился на рану. В этот момент он оказался спиной к стене и лицом к калаврату. Неожиданно полумертвый татарский воин вздрогнул, качнувшись вперед, потом еще и еще раз. Выронил меч и, с удивлением, посмотрев на воеводу, рухнул на колени. Из его спины торчали сразу три стрелы. «А вот за это спасибо!» — усмехнулся калаврат, отступая на шаг. «Можно сказать, от смерти спас!» Татарин бросил ошалелый взгляд на Русича, распластался на досках и умолк навеки. Рядом Ратиша загнал противника к самой лестнице и там, пронзив насквозь, отправил в полет через ограждение стены ударом ноги. «А ну, подмогни, Евпатий Львович!» — крикнул тотчас Ратиша, хватаясь за один край лестницы. Коловрат, прислонив меч к стене, тут же схватился за другой. Вместе они поднатужились и, оторвав крюки от мерзлого дерева, Оттолкнули тяжелую лестницу. Снизу из полумрака донеслись крики и яростные ругательства. Десяток татар был уничтожен. Рядом раздался треск последней, облитой горящей смолой лестницы. Прогорев, она обрушилась и погребла под собой еще несколько человек. — Пригнись! — едва успел крикнуть калаврат Ратиши, ныряя под частокол, когда над их головами засвистели стрелы. В ярости татары пускали волну за волной, но вызвали только ответный смех. Воевода повеселел. Он уже втянулся в драку и был готов схватиться хоть с дюжиной врагов прямо сейчас. Но не для того князь его сюда поставил, чтобы самому мечом махать. За всю Рязань отвечать должен был Евпатий. Ратники давно заметили появление воеводы, а вскоре рядом оказался и Бушуй. «Благодарствую, Евпатий Львович». Прохрипел он осипшим голосом, стараясь перекричать грохот сражения. — Вовремя ты здесь случился! — но подмагнули маленько, пора и честь знать. Произнес воевода так громко, чтобы бушуй его тоже расслышал. — Дальше ты тут и без меня справишься. Люди у тебя есть. Держи стену, ни шагу назад. А мне еще кое-куда прогуляться надо. В этот момент над их головами пролетел огненный шар и, рухнув на один из домов среднего города, разлетелся в дребезги, обдав крышу огненными брызгами. В тот час в доме начался пожар, заметались испуганные фигурки людей, едва различимых во мраке. «Запалить Рязань хотят супостаты. Хорошо, что зима на дворе», — словно рассуждая, сам с собою произнес воевода. И, обернувшись к бушую, добавил. «Стену береги, огонь сразу туши, если заполыхает. Пожар нам не надобен, а за такими стенами отсиживаться можно долго. Ну, ты и сам знаешь». «Сделаем, Евпатий Львович!» — кивнул бушу и отползая. Евпатий на мгновение задержался, разглядывая княжеский Кремль. От среднего города его отделяли стены и ров, через который сейчас был перекинут подъемный мост. Из ворот Кремля по мосту выехал небольшой отряд всадников. Втянувшись в средний город, отряд вскоре попал меж боярских теремов, затерявшихся на улицах. «Князь, что ли, куда направился?» — подумал воевода, вглядываясь в во мглу, но так и не смог больше разглядеть никого. Ладно, скоро узнаем, когда с докладом явимся». Покинув стену, Коловра с Ратишей спустились и к своим коням, и, оказавшись в седлах, направились в сторону южного предградия. Проезжая вновь неподалеку от своего дома, воевода осмотрел место падения двух зажигательных горшков. Оба едва начавшихся пожара, рязанские жители уже потушили своими силами. Зима и снег тому благоприятствовали. Остальная часть среднего города пока не пострадала. Не повезло пока только терему Доброжира, в который угодил огромный валун, облитый зажигательной смесью, что не рухнуло, то сгорело. «Жив ли хозяин?» — осведомился воевода, подъехав к уцелевшим воротам, возле которых толпилось несколько человек, среди которых он разглядел главного приказчика. «Помер наш хозяин», — с растерянным видом ответил приказчик. «Аккурат, в доме был в то время». Его и раздавило. Слава богу, боярыня жива. Помолчав, приказчик вновь посмотрел на воеводу. — Что же нам делать теперь, Евпатий Львович? — Пожар тушите покамест. Добро спасайте, — посоветовал коловрат, нахмурившись. — Да на небо поглядывайте, приступ только начался. Если переживем, там видно будет. Боярыню уберегите, она и скажет вам потом, что делать. Глянув на свой терем, что виднялся в отсветах пламени неподалеку, воевода пришпорил коня, и поскакал воны среднего города. Вскоре Калаврац-Ратиши оказались у перекрестка улиц, одна из которых вела в сторону Исацких ворот, где к тому времени разыгралось настоящее сражение. Камни барабанили по стене, которая, к счастью, была укрыта мощной бревенчатой крышей и выдержала не одно прямое попадание из камнеметной машины. На глазах воеводы загорелась стена Исацкой башни. Об нее разбились сразу два горшка с зажигательной смесью. Обстрел здесь был заметно сильнее, чем в среднем городе. Глянув через море раскинувшихся крыш в сторону южного предградия, где тоже шел ожесточенный бой, воевода решил сначала задержаться здесь, чтобы самому оценить обстановку. Повернув коня, Калаврат направил его по узкой улочке к воротам, но вскоре вынужден был остановиться, уткнувшись в людскую массу, запрудившую все подходы к башне. У ворот столпились ратники, на первый взгляд не меньше сотни. «Чьих будете?» — громко вопросил воевода, осаживая коня у ворот. «Сотника Наума, люди!» — ответил один из бойцов. «А сам он где?» — «На башне!» — был ответ. «Оборону держит!» — «А ну, расступись!» — приказал Калаврат. «Дай дорогу воеводе!» Поднявшись с ратишей на стену, Евпатий быстро разыскал Наума, который действительно находился в горевшей башне. Сотник командовал тушением пожара, К тому моменту, когда воевода, преодолев несколько пролетов узкой лестницы, оказался на самом верху башни, пожар был уже потушен. «Здрав будь!» — поприветствовал расторопного сотника воевода, возникая словно из-под земли. Ратиша неслышной тенью встал позади колобрата. «И тебе не хворать, Ипатий Львович!» — ничуть не удивился на ум, продолжая разглядывать примыкавшую к башне стену. Там из темноты наверх карабкались по лестницам татары. Кроме воеводы Ратиши и Сотника, на верхнем ярусе башни находилось еще трое. Два арбалетчика и один лучник. Еще с десяток стрелков скрывались на нижних ярусах. И у всех была работа. Но что тут у тебя? Перешел к делу Калаврат, всматриваясь сквозь мглу в то, что происходило под стенами. Все лезут и лезут, сплюнул от досады Сотник. Как тараканы, чую надолго это. Татары действительно стягивались к эсадским воротам со всех сторон и ползли наверх по приставным лестницам. В наступивших сумерках передвижения отдельных отрядов в тылу нападавших были почти незаметны. Но урва перед башней, которой татары снова завалили вязанками хвороста, воины врага передвигались уже не особо прячась. А кое-где даже с факелами. В одном из таких ярких пятен Калаврат разглядел махину на колесах, которую толкало несколько дюжин человек. Рядом с ним кружил отряд всадников с луками. «Таран тянут!» — выдохнул Наум. «Скоро ворота сотрясать начнут, а их едва залатать успели, а после первого приступа». В этот момент послышался громкий свист. Из окружающей тьмы на защитный навес стены справа от башни обрушился огромный камень. Очередного попадания уже подломленная во многих местах крыша не выдержала. рухнуло, придавив несколько ратников. Громкие стоны, раздавшиеся из пролома, были тому подтверждением. Вслед за этим коловрат заметил небольшой огонек, вдруг загоревшийся во мгле на другой стороне рва. И вскоре прямо в башню прилетел горшок с зажигательной смесью. Угодив чуть пониже того места, где стоял коловрат, горшок разбился в дребезги, обдав его жаром. Воевода едва успел укрыться от разлетевшихся во все стороны черепков, пожар на бревенчатой стене занялся с новой силой. «Метко бьют сволочи!» — сплюнул Калаврат, осторожно распрямляясь. «Не равен час, палят нас к чертовой матери. Вот если бы их приструнить немного, как думаешь, далече пороки стоят?» «Не очень», — рассудительно заметил Наум. «Две сотни шагов оторва, может, три, не дальше». Сведения о калибре ядер и дальнобойности древних метательных машин, баллист, катапульт и прочего противоречивы. Калибр зависел от веса камня и обычно находился в пределах от 0,5 до 26 килограммов. Дальнобойность, по разным оценкам, составляла от 150 до 350 метров. «Вот и я так думаю. Так, может, выйдем навстречу дорогим гостям?» — хитро подмигнул воевода, которого опять потянуло ввязаться в драку. «А, Наум, я там внизу башню твою сотню видал. Для короткой вылазки достаточно. Если повезет, изничтожим пороки. Замолчит на какое-то время татарин, а нам передышка выйдет. За и таран новой к воротам не дадим подтянуть». Наум молчал, размышляя. «Твоя правда, Евпатий Львович, — выдохнул он наконец. — Чего тут сидеть? Бить их надо, поганых, пока они сами стену с воротами не проломили». Словно в подтверждение его слов еще один большой камень со свистом врезался в стену, в том месте, где уже рухнула крыша, и выбил еще несколько бревен из навершия. Справа от исасских ворот в стене появился внушительных размеров пролом. Слава богу, пока на большой высоте от земли. Но татарские лестницы тут же подтянулись к нему со всех сторон, словно щупальца морского чудовища. «Идем на ум», — выдохнул воевода, глядя на эти разрушения. «Нечего больше ждать. И отряд самострелами прихвати. У тебя тут должно быть десятка-два таких умельцев. Нам они сейчас все понадобятся». Приказав помощникам тушить новый пожар и держать оборону, сотник направился вслед за воеводой.